Глава семьдесят третья «Неужели он тоже из Моронов?» гэвин смотрел на Чета из окна второго этажа. «Выглядит как Морон, это точно. Так кто он тогда? Мой внук? Нет, не может быть. Ведь тогда это значит, что Ламия выжила, а эта сука точно мертва». Он окинул взглядом двор, перекидывая, как бы ему добраться до парнишки. Дети уже все были в реке, и последние две женщины шли от бассейнов обратно к храму. Одна из них, девушка с короткими волосами, подошла к Чету. Они обнялись, немного отстав от остальных, которые вслед за Алой Леди уже подходили к храму. Гевин бросил взгляд вниз на первый этаж и нашел глазами Карлоса, который как раз гасил ближайший факел, освещавший коридор. Потом он занял позицию рядом с входом в галерею. Коридор представлял собой идеальную ловушку — Другого пути с острова не было. Негде прятаться и некуда бежать. Полковник встал по другую сторону входа в коридор, копье наготове. Остальные, и люди полковника, и защитники Карлоса тоже начали подтягиваться. Отдельные души стали замечать, что происходит что-то не то, и принялись обмениваться скомфуженными взглядами. Алая леди шла, пошатываясь, чуть не падая. Вид у нее был совершенно измотанный. «Господи!» — подумал гэвин тоже доставая пистолеты. «Мы, наверное, могли бы обойтись и одним копьем». Когда Велес и Леди с сестрами вошли в коридор, Гевин потерял их из вида. Мгновение спустя эхо шагов, обогнав их, зазвучало под куполом храма. Все громче и громче. А потом огромная тень Алой Леди упала на три широкие ступени, ведущие в храм. Велес, который шел впереди, поднялся по ступеням. Он говорил что-то, обернувшись через плечо и поэтому не заметил Карлса, который стоял совсем рядом, с мерзкой улыбкой, нацелив на него дьявольское орудие. Бо. Сказал Карлос: "Давай Велесу достаточно времени, чтобы тот увидел его и понял, что сейчас будет", а потом нажал на курок. Последовала вспышка. Это кремень ударил по кресалу. А потом оглушительный взрыв. Отдача швырнула Карлоса на пол. А заряд ударил в Алую Леди, в Велеса, в сестер, во всех, кто был в коридоре, и они, крича, попадали на пол грудой изодранной плоти.